Жоржетта, бери бумагу и пиши, дитя мое! Ой, я готова и жду ваших приказаний, сударня. Я думаю, старичок-художник, который учит меня живописи, сможет нам помочь. Итак, мой милый Тициан, дорогой Веронес, достойнейший Рафаэль. Вы должны оказать мне величайшую услугу, и я верю, вы ее мне окажете с вашей обычной милолюбезностью. Вы должны сейчас же повидаться с тем ученым-художником, который рисовал эскизы для моих костюмов 15-го столетия. Так, теперь речь идет о современных индийских костюмах для молодого мужчины. Мне кажется, для мерки можно взять Антиноя. Так, необходимо, чтобы костюмы были точны. Богаты и нарядные. Выбирайте самые дорогие материи, напоминающие индийские ткани. Приготовив все это, а сроку я вам даю самый большой – 2-3 дня, вы отправитесь на почтовых в моей карете в хорошо известный вам замок Кардавиль. Управитель, добрейший Дюпон, ваш старый приятель, проведет вас к молодому принцу Джальме. Вы скажете ему, что явились от неизвестного ему друга, который желает по-братски избавить его от необходимости прибегать к отвратительной моде Европы. Так, и прибавьте, что этот друг нетерпеливо ждет его, заклиная, как можно скорее прибыть в Париж. Постарайтесь извиниться перед принцем от имени этого друга, что он не прислал за ним ни богатого палантина, ни даже простого слона, так как вы, палантины у нас имеются только в опере, а слоны в зверинце. Удивляйтесь, добрый старый друг, новому капризу и не стройте никаких странных предположений. Поверьте, что избрав вас, человека, которого я люблю и уважаю, моим доверенным лицом в этой истории, я хочу вам доказать, что дело серьезное, а не глупая шутка. Прощайте, мой старый друг. Знаете ли вы, что в настоящую минуту я необыкновенно похожа на того древнего полководца, героический нос и победоносный подбородок, которого вы так часто заставляли меня рисовать? А я шучу и смеюсь в минуту битвы Да, не более чем через час я даю сражение И большое моей тетушке Ханже К счастью, я обладаю избытком смелости и мужества И с нетерпением жду момента ринуться в бой со старой княгиней Тысяча приветствий от всего сердца вашей милой супруги Уже одно то, что я упоминаю здесь ее высокочтимое имя, должно вас успокоить насчет последствий похищения очаровательного принца. Еще раз прощайте. Ты написала, девочка? Да, сударыня. Ну так прибавь к приписке. Угу. Посылаю вам записочку к моему банкиру. Угу. Не скупитесь на издержки. Так, а теперь дай сюда листок бумаги для записки и письмо... Я его подпишу. Прошу вас, госпожа Адриена. Uh -huh. Uh -huh. Прошу уплатить господину Нарвалю под его расписку сумму, какую он потребует на расходы по моему поручению. Адриена Декардовиль.